Извлечение двоих. Как вы пишете вдвоём, спрашиваю? Наверху. Очень просто, говорит Аркаша. Во-первых, сверху далеко видать, до самого будущего. Во-вторых, ничто не мешает думать. Мы и думаем, подхватил Боря. Кричим друг другу сюжет, отдельные фразы, кому фраза не нравится, тот предлагает свою. Слово за словом, предложение за предложением. А потом приходим сюда и записываем. Аркаша хлопает по тетрадке. Единственная проблема пишем неграмотно. Даже в вечерней школе у нас правописание хромает. Не подумай плохого, подмигнул Боря. А ну есть. Это правописание, но хромает на обе ноги. И что вы видели в будущем? Тебя, хором отвечают братья, переглядываются, смеются. Альбертино возвращается, расставляет тарелки с разваристыми пельменями. Наверняка Эйнштейнае постаралось зачерпнуть поглубже из огромной кастрюли, в которой они готовятся. Вот, записывай. Я их вижу, мне время тех дней не застит, не прячет в мгле, нарочито громко начинает Аркаша. Я их вижу, широких, красивых, глазастых, на мудрой земле, подхватил Боря. Тетрадка нетронуто лежит на столешнице. Братья замолкают, смотрят друг на друга. Ты чего, Роберт? А ты, Рождественский, ты пишешь аккуратнее. А ты грамотнее. Какой толк в грамотности, если каракули? Склефасовский не разберётся. Могу попробовать, предлагаю. И почерк, и грамотность без ортопедических проблем. Аллилуйя! Его склицают хором братья и пододвигают тетрадку, в две руки суют цинковый карандаш. Мороз крипчал, начинает Аркаша. Потекли весенние ручьи, продолжил Боря. Молодая графиня, бедный художник, записываю. Мы написали "кайфовать"? "Кайфовать"? Нет, вычёркиваем. Напишем проще. И крепко его обняла. "О чём, повесть?" не взначай интересуясь, выводя слово, крипчал. "А золотой мухе". Борис зачерпнул варево, осторожно подул, сморщил нос. "Такой запах, будто Эйнштейня поставил их варить в первую годовщину исчезновения Альбертины, а стране в одиних", поправляет Аркаша. "Понимаешь?" сказал Боря. "Это сатирическая вещь". или юмористическое, про то, как два соавтора встречаются в балагом и сочиняют повесть. А над ними летает золотая муха, их подслушивает и творит говенные чудеса. «Какие-какие чудеса?» — уточняет Аркаша. Боря уточнил. «А еще там живет Спрут, который играет на аккордеоне, а семью с щупальцами и релятивистские сестры. И откуда ты это все взял?» Аркаша смотрит на Борю. Здравствуйте, Новый год. Мы это вторую неделю на проводах обсуждаем. Бакалдака! Аркаша стучит по столешнице. Мы обсуждаем совсем другое, понимаешь? Это повесть про детей, которые обладают необычными возможностями, и про взрослых, которые их ужасно боятся и поэтому делают ещё более ужасные вещи. Вот, в первой части должно быть: Не пугай мальчика. прошептал Боря. Аркаша сбивается. Мальчка? Какого мальчка? Очки протре, девица перед нами. Иванна, пользуюсь поводом представиться. Вот, постучал ложкой по столу Боря. Иван, понимаешь? Какой ещё Иван? Анна, глухомань, Анечка. И они спорят. Нет, не об их визави, много чести. Иван, Анна, какая разница? Но грех обижаться. Рассеянно листаю полученную тетрадочку, мысленно фотографирую содержимое, а в голову тискаются неподобающие мысли с девчачьей стороны о том, что не прочь с ними. «Не прочь, не развиваю, не распутываю до самой остановки со сна, ведь они наверняка живут в мужском общежитии». «Все это тысячу раз было», — говорит Аркаша. Мне неприятно писать про этих твоих детей, оттопырил губу Боря. Они не мои, говорит Аркаша. А чьи? Мои, разгорячился Боря. Или его? Они наши, говорит Аркаша. Мы этот сюжет с тобой вторую декаду обсасываем на проводах, о том, как землеройки пожирают динозавров, метафорически. Аркаша отхлёбывает из тарелки через край. Ладно, вздохнул Боря. И тоже приложился к тарелке. Уговорил. Тогда начнём издалека. С Хоккайдо поехали. Дело пошло. Пошло так бодро, что диву давалось, как здорово у них получается. Наверное, когда сочиняет один писатель, ничего особенного не происходит. Сидит человек, карандаш грызёт, в потолок смотрит, а потом бах! пишет. Я помню чудное мгновение. или кляузу на соседы, который в это время решил вбить в стенку гвоздь. Здесь и сейчас всё в ширь, всё настишь. Пишем, сочиняем, смеёмся, жутко спорим, брызгая слюной и пельменями, которые окончательно остыли, превратившись в покрытую жиром неопетитную массу. Один предлагает фразу, другой тут же разнёс её в пух и прах, но предложил свою, которую ждёт столь же печальная участь. Но когда кажется, что этому фразе сражению не будет ни конца ни края, вдруг выковывается то, что ни у Аркаши, ни у Бори не вызывает возражения, и предложение записывается в тетрадь с счастливым цанговым карандашом. Особенно ловко сочиняют диалоги. Ты за бабу, я за мужика, говорит Аркаша. Поехали, подхватил Боря. В первый раз даже не соображаю, что это не их очередные припирательства, а припирательства героев. Пока Боря не толкнул под руку, записываю, мол, давай. Записываю. Аж бумага дымится. И всё окружающее куда-то исчезло, отодвинулось далеко-далеко. Остались только они: братья-писатели по совместитетельству монтажники высотники, да их скромный секретарь по совместитетельству, оперативный работник спецкомитета. А затем всё закончилось. Наверное, он выстрелил, потому что мир изменился. «Подпиши», — говорит Аркаша, «станция «Зима-Братск». И дату — апрель-ноябрь 1967-го. «Мы и в апреле это задумали», — поясняет Аркаша, закуривая. «А в ноябре завершили», — тоже закурил Боря. «Смотрю на ворох страниц перед собой. И что с этим делать?» «Читать», — пожимает плечами Аркаша, «это для тебя». И исключительно для тебя, кивнул Боря. А продолжение? Продолжение сочинишь. Аркадия забоченно смотрит на часы. Где же они? Что хорошо в релятивистском кафе так это то, что время относительно, усмехнулся Борис. Но «Ну, долго ещё ждать? Хлоп ей дверь, впуская ледяное дыхание улицы. Дятлов